Глава 48. Дедушка говорит, что Монро ждет нас и сгорает от нетерпения заключить свои объятия. Похоже, дедушка забыл, как мы стремились отделаться от этого Монро. Когда я слышу, что Монро нас ждет, я представляю себе паука, который раскинул паутину и ждет добычу. На этот раз пастор раскинул свою паутину в Техасе. И вот, пожалуйста, мы тут как тут. Так и знал. «Все закончится тем, что мы вернемся к нему», — ворчу я, пока мы с нашими жалкими пожитками в руках идем по подъездной дорожке к его дому. «Что опять такое? Чего ты там бубнишь?» Может, дедушка и глуховат на правое ухо, но когда ему надо, он все прекрасно слышит. Я говорю, «Да чего же миленький домик у нашего друга мистера Монро? А денежки откуда? Обобрал этих несчастных, которых созывает, чтобы я возлагала на них руки?» Дети с расщеплением позвоночника, мужчины со скрученными руками, женщины с выкидышами и парни, которые думают, что раннее облысение нуждается в целительстве. Дедушка останавливается посреди дорожки и пристально смотрит на меня. «Мистер Монро, божий человек, мы должны относиться к нему с почтением. Он дает нам приют в своем доме в год бедствий, и ты должна вести себя прилично, Кармел. Может быть, теперь у нас начнется новая жизнь». Если мистер Монро захочет нас оставить при себе, то можно считать, небо услышало наши молитвы. Не вздумай все испортить своим гонором. Честное слово, я не знаю, какой бес вселился в тебя в последнее время. Я отвечаю, что тоже не знаю. Я и правда не знаю. Это очень важно для нас, Кармул. В самом деле важно. Он стоит прямо перед входной дверью мистера Монро, но не звонит, медлит. Белая колонна возвышается по обе стороны от входа, как в той гостинице, где мы впервые встретились с пастором много лет назад. Я смотрю на на очки, заклеенные пластырем. Он разбил их, протирая, когда мы ехали на рейсовом автобусе. Я смотрю, как дрожит его рука, в которой он держит свой нехитрый багаж. Запасная рубашка, Библия, носки. Все влезло в старую спортивную сумку. Я смотрю, как он то подносит свободную руку к дверному звонку, то снова опускает. «Ладно, дадушка, говорю я, — Мне хочется утешить его. Все будет на пять с плюсом. И сама нажимаю на звонок. Монро везет нас на своем огромном внедорожнике и на съезд верующих. Мы с дедушкой словно король с королевой. Выседаем на заднем сиденье, наши колени укрыты уютным пушистым пледом. Мы сидим так высоко, что мне хочется помахать людям, которые идут мимо нас по дороге. Они задирают головы, чтобы взглянуть на нас, когда мы проезжаем мимо, и я улыбаюсь им». Монро ведет машину, но все время оглядывается назад, потому что очень возбужден и хочет поговорить. «Нет, ну ты только посмотри на них, Деннис. Только посмотри, наша маленькая техасская община, народу-то сколько идет, а? Это что-то библейское. Да, именно так. Вспоминается въезд Иисуса в Иерусалим, его встречала такая же толпа». «Только Иисус вроде не на джипе въезжал в Иерусалим». Когда я говорю это, дедушка бросает на меня взгляд, угрожающий взгляд. Хоть бы уж очки себе починил, а то вид совершенно дурацкий. Дедушка меняет тему, чтобы отвлечь пастора от моих слов, хотя я не понимаю, что плохого в них, это же факт. С этим не поспоришь? Я ведь не говорю о том, что вообще-то вся эта история ложь. Это совершенно взбесило бы дедушку, я знаю». «Я слышал по радио, что приближается снежная буря. На севере большие разрушения». Голос у дедушки встревоженный. «Ах это! Ну, что вы хотите, они ведь там такие безбожники, в этом вся причина. До нас ураган не дойдет, затехнет по дороге, а им пощехочет пятки своим ледяным дыханием, чтоб помнили о адском пламени, которое будет лизать их в судный день». Дедушка посмеивается Он всегда соглашается с пастором Монро, хотя мне кажется, что в каком-то смысле он умнее. Странным образом разговоры про ад настраивают дедушку на бодрый лад, как будто ему ничего не угрожает. Как будто он считает, что попадет в число избранных, которые спасутся и от ледяного озера, и от огненного, но я знаю, что бывают минуты, когда он не очень-то в этом уверен. «Да, да, вокруг нас воздвигнется стена изо льда, и они останутся по ту сторону, а мы будем внутри». Они будут смотреть на нас, мечтать присоединиться к нам, но будет уже поздно. Мы будем во внутреннем круге, а не во внешнем. Монро поглядывает на него через плечо. По правде говоря, в эти дни дедушка часто производит странные впечатления. Говорит не в попад, несет что-то несусветное. Как будто пытается играть какую-то роль, которая ему не подходит. И как ни старается, получается ужасно. Мне становится немного жаль его. Монро смотрит на него сверху вниз и наверняка думает, что за урод... Я не раз слышала, как он говорит о ком-нибудь эти слова, поэтому я выкрикиваю «Аминь!» И дедушка вздрагивает так, что чуть из кожи вон не выскакивает. От неожиданности до сих пор-то я сидела тихо. Монро усмехается. Он успел отвыкнуть от дедушкиных странностей. «Аминь!» — кричит он вслед за мной. «Аллилуйя!» а дедушка отворачивается и смотрит в окно, как будто мы оскорбили его уши. Я вижу, что он готов впасть в это свое мрачное настроение, и правда... Он поворачивается ко мне внимательно смотрит. «Ты пользуешься косметикой?» Он угадал. «Это губная помада и немного пудры. Я нашла в ванной у Монро косметику его жены и решила чуточку попробовать, совсем капельку. Я была уверена, что дедушка ничего не заметит». «Что ты, дедушка? Откуда у меня косметика?» Он хмыкает и наклоняется ближе ко мне. «Ты сегодня выглядишь совсем как женщина». «Перестань, Денис! «Она же большая девочка!» — вмешивается пастор Монро, но дедушка уже глубоко впал в свое настроение. Он понимает, что очередная попытка произвести впечатление на Монро провалилась. «Дьявол содержит фабрику, на которой изготавливает косметику для женщин, чтобы те размалёвывали лица Там есть цех, где демоны делают помаду и придумывают ей название вроде «Пылающее сердце». Хотя единственное «Пылающее сердце» бьется в груди и Иисуса. «Ох, дедушка!» Что-то твои демоны, которые делают подарки, чтобы соблазнять женщин, больше похожи на гномов Санта-Клауса. Кроме того, косметика принадлежит жене пастора Монро, и твои слова, что она от дьявола, означают, что жена пастора Монро тоже от дьявола. Поэтому я говорю, хоть и знаю, что дедушка разозлится. «Ой, правда? А я думала, что косметику делает Лореаль». К моему удивлению, пастор Монро фыркает от смеха, а я думаю... «Тебе нравится, когда дедушка выглядит дураком, потому что ты чувствуешь себя на высоте». Дедушка снова отворачивается к окну, и мне его жалко, «потому что у пастора Монро огромный дом, а у нас нет ничего, так как дедушка не умеет устраиваться в жизни. Я засовываю руку под плед, нащупываю его руку, сухую и шишковатую, и кладу свою сверху». Толпа, которая движется по дороге рядом с джипом, становится гуще. Впереди едет автобус, на его дверцах нарисован большой крест, из которого вырываются языки пламени». Мы паркуемся в вип-зоне, которая отделена натянутой веревкой. На многих машинах имеются надписи вроде «Я отдал свое сердце Иисусу, а ты...» И картинки. Большое сердце в виде огненного шара. Увидев это, я прижимаю руку к своему сердцу, потому что оно тоже начинает пылать. Я смотрю на небо. Раньше оно было голубое, а теперь побелело. Сегодня такой день, когда дышится тяжело, и воздух наполнен какой-то тревогой, вроде того, когда мы ночевали в канаве. Дедушка доставит из джипа потертую синюю спортивную сумку. Тут твое платье. То самое платье, которое я получила на свой поддельный день рождения, когда мне исполнилось 9 лет. Тогда оно подходило мне по размеру и сидело хорошо, как все вещи, которые покупала Дороти, но сейчас я с трудом влезаю в него. Если есть что-то хорошее в бегстве Дороти, так это то, что я снова стала носить джинсы. «Это старье», — говорю я, — Поверить не могу, что он таскает за собой такой хлам. «Зачем ты взял это барахло?» Я заметила в его сумке, разложенное поверх других вещей, когда еще мы были у Монро. Мое платье с кружевными оборками, которое напоминает старомодную нижнюю юбку, а под ним галстуки. Библия с выемкой. шматила из нашей прежней жизни с Дороти. «Ты сможешь переодеться, если захочешь. Ладно, посмотрим, бурчу я». Дедушка с Монро перестают обращать на меня внимание. Они оба стремляются вперед, притворяясь перед самими собой, что они молодые и полны, как бы это выразиться, напора. На обоих длинное черное пальто, а на Монро еще и шляпа. Они занимают очень много места, пока идут между машинами от парковки к палаткам, туда, где люди собрались и ждут их. Дедушка сегодня хромает гораздо меньше, как это бывает всегда, когда он возбужден. Я снова смотрю на небо. «Чего ты там высматриваешь?» — спрашивает Мунру, обернувшись. Улыбка сошла с его лица так, что больше не видно его зубища, а с закрытым ртом его лицо похоже на гладкую желто-розовую дымку с моргающими глазками. «Я не могу сдвинуться с места ни за какие коврижки. У неба ненормально белый цвет, мои ноги приросли к земле. Я вижу в воздухе завиток ледяного ветра, он касается моего лица. Белое небо набухает, колышутся тени». Вспышка выхватывает дедушку и Монро, которая стоит рядом со мной. Давно такого не было. Когда-то я говорила дедушке об этих состояниях, а он ответил, что это, наверное, побочный эффект от тех лекарств, которые мне давали, когда везли сюда, потому что я тогда сильно заболела. Но я думала, что все давно прошло. «С ней такое бывает иногда», — суетится дедушка и с кряхтением опускается, несмотря на боль на колени передо мной. Он берет меня за лодыжки и пытается оторвать мои ноги от земли. «Ничего страшного, сейчас пройдет, это недолго продлится!» Монро засовывает руки в карманы. Спирали холода завиваются вокруг него, как будто он нюхал что-то белое и чихнул. Он их не видит, как я, но чувствует и слегка дрожит. «Я надеюсь, что не продлится, Денис. У меня были, конечно, сомнения на ваш счет, но я рискнул. Поставил на карту свою репутацию». «Если она будет выделываться...» «Нет, нет, она не будет!» «Кармел, ну помоги же мне немного!» «Бац!» Я прихожу в себя, а мои ноги вновь подчиняются мне. «Не волнуйся, дудошка!» Я протягиваю руку и глажу его седые волосы. Они оказываются неожиданно шелковистыми, как будто он воспользовался бальзамом-ополаскивателем «Пантин», который стоит в ванной у Монро. «Может, мы с дедушкой не так уж сильно различаемся?» «Вот видишь!» Говорю я и отрываю ногу от земли. Монро вынужден подать дедушке руку, чтобы помочь ему подняться. Мы переходим через дорогу и направляемся к палаткам. Между ними протоптаны пыльные тропинки. Валы холода еще не докатились сюда. Или, может, они находятся так высоко, что я не в состоянии их ощутить? Из палаток доносится молитвы и песнопение. Это звучит примерно так. «Бормотание вскрик». «Бормотание вскрик». Я знаю, что бормотание — это проповедник, который говорит про Господа, а вскрик — это толпа, которая возглашает «Аллилуйя!». «Смотри, дадошка, смотри!» Я останавливаюсь, и дедушка с тревогой глядит на меня, не приключилось ли что-нибудь со мной опять. Но я указываю ему на другой конец поля, где из земли торчит огромный черный крест, который вонзается в белесое небо. Монро усмехается. «Эффектная декорация, как считаете?» Я киваю, но дедушка стоит как вкопанный и не сводит глаз с черного креста. — Это орудие высшего суда, — говорит он. — Что еще такое? — спрашивает Монро. — Очевидно, что мы с дедушкой его раздражаем. Все эти осложнения, остановки, вместо того, чтобы быстро дойти до места и начать. — Сегодня, сегодня свершится суд надо мной. Дедушка трясется весь головы до ног, и, по правде говоря, мне делается страшно. Он старый и слабый, но ближе его у меня нет никого после мамы и папы. Бог знает, что бы вообще со мной стало, если бы не он. «Да за что тебя судить?» — спрашивает Монро. «За Мерси. за то, что бросил ее там». «Да вот же она стоит перед тобой», — дедушка переводит взгляд на мое лицо. «Ах, да». Но я-то знаю, что он говорит не обо мне, и вся покрываясь мурашками. «Ну ладно, старина!» Монро разговаривает с дедушкой, как с домашней скотиной. «Успокойся, старина! Не будет сегодня никакого суда! Это просто декорация для эффекта!» Мы заходим в палатку, которая раскинута в самом углу поля. Я сижу на сцене, которая покрыта синим ковром и болтаю ногами. Из микрофонов доносится шум голоса. «Слышно? Слышно меня?» Монро с дедушкой возятся с микрофонами, настраивают их. Слышно, как они посмеиваются. Они похожи на двух проказничающих школьников, пока дедушкин смех не переходит в кашель, а затем в хрип. Я смотрю в пустой зал. Скоро все стулья заполнятся. Дедушка будет произносить проповедь, но... Все будут ёрзать, скучать и ждать главного аттракциона. Главный аттракцион — это я. Сейчас они придут... Притащат свои больные ноги и руки, и своих больных детей, и свои больные кости и незаживающие ожоги, свои болезни, с которыми они не могут обратиться к врачу, потому что у них нет страховки. Я уже слышу, как они шумят, галдят, требуют начинать, Это их их натиска мне хочется лечь прямо тут на сцене и уснуть».